это случилось. Они даже не были уже и вица. Леси чувствовала их близость, неутолимый голод и вечный вопрос: кто я? Кто я? Кто я? Может, войти в туннель и позвать снова? Придите ко мне. Придите. Придите. Леси быстро пробралась к началу туннеля. Брешь теперь напоминала овальный кусочек серого утра. Настоящие солнечные лучи попадут сюда не с востока, а с запада, отражённые от дальней стороны заледеневшей долины. Лейси безумно выбралась из туннеля. Чуть ниже снег превратился в кашу. Там поднимались в гору вирусоносители. Многотысячный легион пополнялся всё новыми душами. Они прошли мимо. Чёрное отчаяние охватило Лейси. Где вы? подумала она, а потом выкрикнула: Услышав в собственном голосе злость, "Где вы?" гулкое эхо разнесло вопрос по долине. "Где вы? Где вы? Где вы?" лыси ответила полная абсолютная тишина, а потом из ледяного безмолвия донеслось: "И я здесь".